Эпизод 53. Улица Йенс-Биэлькес-Гатте. 10 марта 2000 года. Привет, это автоответчик элены Хельги. Оставьте ваше сообщение. Привет, это опять хари Сегодня я не пошел на работу, но зато позвонил доктору Бриксу. Рад сообщить тебе, что тебя не изнасиловали. И насколько мы можем судить, не отняли ничего из вещей так что мотивы убийцы нам пока не ясны, либо он по каким-то причинам не успел сделать то, что хотел. Или не смог. Сегодня появились двое свидетелей, которые видели тебя рядом с Фрухаген. В компьютере осталась запись, что ты расплатилась карточкой в 7-Eleven по улице Марк Вейн в 22.55. Сегодня мы весь день допрашивали твоего Кима. Он сказал, что ты хотела прийти к нему, и что он просил тебя... Купить сигарет. Один из ребят Крипаса прицепился к тому, что ты купила не те сигареты, которые курит этот твой тип. К тому же у него нет никакого алиби. Сожалею, Эллен, но сейчас он главный подозреваемый. Кстати, у меня только что был гость. Ее зовут рокель и она работает в СБП. Она сказала, что заглянула меня проведать, потом немного посидела у меня. Но мы почти не разговаривали. Потом она ушла. Не думаю, что все прошло как надо. Привет от Хельги.